Послышался резкий металлический скрежет и хруст. Казалось, скафандр затрещал. Краб уперся всеми своими восемью ногами и резко дернул ногу Павлика. Павлик вскрикнул и, потеряв равновесие, упал. Горелов, успевший отойти на несколько шагов вперед, обернулся и, выхватив топорик, бросился на краба. Не выпуская ноги Павлика, Краб поднялся еще выше на своих вытянутых ногах и угрожающе выставил навстречу Горелову вторую клешню. Топор с силой опустился и одним ударом начисто отсек ее. Лишь после этого Краб выпустил Павлика и с неуловимой быстротой исчез в том же проходе, откуда только что так неожиданно появился. Вся эта сцена длилась не больше минуты,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 «Смотрите, смотрите, ф ё д о р Михайлович!» испуганно закричал Павлик, прижимаясь к Горелову и показывая на проход, в который только что скрылся краб. Среди обломков скал, нагроможденных у входа в узкое ущелье, Горелов увидел несколько пар сверкающих глаз и множество шевелившихся над ними клешней. «Уйдем отсюда поскорее, Павлик», — сказал Горелов. Их здесь должно быть немало, этих тварей. Лучше с ними не связываться. — Ну, что вы там плететесь, позвольте вас спросить, — ворвался вдруг в их разговор возбужденный голос Шелавина. — Какие там крабы? Не видали вы их, что ли? — Позвольте вас спросить. Идите скорее сюда. Я сделал тут замечательное открытие.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 на груды скал, казавшиеся обманчиво прочными, на нависавшие порой со стен утесы. Дно было каменистое, чистое от ила, но вода вокруг необъяснимым образом становилась заметно мутней. Золотистые облака ила волнами шли по ущелью навстречу Горелову и Павлику, гуще и гуще заволакивая все вокруг. И Идти становилось труднее, На расстоянии д в у х т р е метров уже ничего нельзя было разглядеть. Горелов остановился. Павлик в страхе прижался к нему. «Почему молчит Иван Степанович?» – тихо спросил Горелов. «Неужели он еще не кончил свой разговор с подлодкой? Я вызову его. Это безобразие так затягивать». Он нажал кнопку на щитке управления в своем патронташе и прислушался. Ответа не было. Горелов позвал к телефону зоолога и рассказал ему, что случилось. — Что бы это могло значить? — задумчиво ответил зоолог. — Надо снестись с подлодкой. Может быть, они еще разговаривают с Иваном с т е п а н о в и ч е м На вызов зоолога ответил вахтенный начальник, старший лейтенант Багров. Он сообщил, что разговаривал с Шилавином минут 10 назад и собирается послать к нему по его требованию пять человек из команды. Узнав, что Шилавин не отвечает на вызовы и что именно минут десять назад раздался какой-то грохот, старший лейтенант приказал немедленно прекратить научные работы всем участникам экспедиции, собраться и начать поиски океанографа.